Глава двадцать шестая. Третья ложь. Радужки глаз Крессии начали темнеть. Прежде карие, теперь ее глаза мало-помалу становились черными, как обсидиан. Она закричала. Черные слезы, жирные как масло, стекали по ее щекам и, капая с лица, превращались в темный туман. Я отложил иглу с медной окантовкой и взял вторую, окунул ее в расплавленное серебро, Этот металл применялся для извлечения червя, но когда я подошёл поближе, чёрный туман аж парил лёгкие, и я неудержимо закашлялся. На щеках Криссии появились следы ожогов. Девушка дрожала словно в агонии, но перестала кричать. Когда червь полностью поселился в своём новом доме, голос был спокойным и размеренным, хотя Криссию била крупная дрожь. Он начнёт пожирать своего хозяина. При этом у него появляются некоторые удивительные способности. Прекрати. Я верю, я не буду пытаться удалить червя. Рот Крисши широко раскрылся, из него полезли мысленистые чёрные щупальца, тянувшиеся ко мне. Я отшатнулся, пытаясь увернуться от них, отбросив иглу и схватился за мешочки с порошками, спрятанные в поясе. Продолжай, сказал голос. Теперь он говорил невнятно, точно пьяный. Чёрные щупальца, забившие рот, мешали чётко произносить слова. Глаза Кресси блестели. Комната мало-помалу наполнялась удушливым тёмным туманом. Ещё пара секунд, и мне придётся бежать отсюда, оставив Крессию одну. Прошу, просто скажи, что тебе надо. Я снова закашлялся. Двери в мастерскую распахнулись, вошла Джануча, а за ней мужчина, должно быть, ровесник моего отца, но стройный и чисто выбритый. Крессия, что ты с ней сделал? О, чудесно, вот и папа пожаловал. Дрожь сотрясающее тело Крессии усилилось, чёрные щупальца, торчавшие из рта, извивались в воздухе будто танцуя. Чёрт побери, прекрати, выкрикнул мужчина, схватив меня за руку. Он был на удивление сильным. Алтарист это делает не мальчик, сказала Джануча. Она вела себя совсем иначе, чем её муж. Изобретательница огляделась по сторонам, посмотрела на тёмный туман, чёрные слёзы на щеках дочери, инструменты и жидкие металлы, предназначенные для изгнания червя. Она выглядела отрешённой и бесстрастной, пытаясь использовать холодный ум, чтобы найти путь к спасению своего ребёнка. Слишком поздно, мама, не стоило делать эту птичку. Алтарист отпустил меня и бросился к Кресси, но чёрные щупальца ударили его, отбросив назад. Джануче помогла ему подняться. Не делай так больше, муж мой. Я думал, он накинется на неё с обвинениями, возмутится, что ей безразличны страдания дочери, но он лишь кивнул и встал рядом с женой. Уходи, мама. Невнятно пролепетала Крессия: "Чёрные щупальца, растущие из её рта, извивались в воздухе. Я хочу поговорить с Келлином, а не с тобой. Уходи, пока я не..." Щупальца начали расти. Я видел, как шея несчастной Крессии раздувается, готовая вот-вот лопнуть. Изобретательница не медлила ни секунды. Она взяла мужа за руку и вывела его из комнаты, закрыв за собой двойные двери. Но за миг до того, оглянулась на меня, и я прочёл в её глазах послание. Может, мне и отказано в праве матери бояться и переживать за своего ребёнка, но будь я проклят, если виновный не ответит за это злодеяние. Она ушла, сообщил я. Поговори со мной. Объясни, что тебе нужно. Внезапно щупальца сжались и сморщились. Они медленно втянулись в рот крессе. Это выглядело отвратно. Горлоно набухло, когда маги заставили девушку проглотить щупальца и принять червя обратно в своё тело. Потом Кристия вздохнула. Ну вот. Разве это было так уж трудно, Келлин из дома Ке? Разве мы не можем теперь поговорить как друзья? "Да", мягко сказал я. "Давай поговорим как друзья". За это я заслужил одобрительный кивок. Во-первых, ты уничтожишь мерзкое творение изобретателя, разломай его, сожги, утопи в кислоте, если понадобится, но убедись, что любая магия, которая даёт ему иллюзию жизни, полностью уничтожена. Ты зря теряешь время, сказал я, чуть заметно усмехнувшись. Я видел механическую птицу вблизи. Она всего лишь игрушка. Несколько шестерней и пружин, зачарованных простеньким заклинанием, которое срабатывает по ключевому слову Джануччи, это только со стороны кажется, что... Крессия, точнее, маг, контролирующий ее, засмеялась. «Для предателя ты очень плохо умеешь лгать». Смех прекратился так же быстро, как и начался. «Продолжим. Во-вторых, надо собрать все записи изобретательницы и сжечь их». Крессия обвела взглядом мастерскую... И заодно уничтожь это место, оно отвратительно, девушка закрыла рот и откинулась на спинку стула. Впрочем, я знал, что это ещё не конец. Пауза нужна была для драматического эффекта или для проверки. Маги желали убедиться, что я достаточно умён и сообразил, что это ещё не конец. Однако проверки надоели мне до чёртиков ещё во времена ученичества. Я повернулся и направился к двери. Хорошо, если ты всё, что мне надо. Есть ещё одна задача. Я обернулся. Криси улыбалась. Теперь ей предстояло сказать нечто гораздо более мерзкое. Изобретатель Кридара Джануча Зальгасан должна покончить с собой. Пауза. Или же ты поможешь ей покинуть сей мир. Нас устроит любой вариант. Но почему, если она поклянется не Даже если она решит прекратить работу, её могут заставить повторить эксперименты. Их тайная полиция хорошо умеет убеждать. Послышалось тихое хихиканье. Допустим, надавят на неё через дочь? Ты рыхнулся, рявкнул я. А вдруг так оно и есть? Вдруг у них нет никакого грандиозного тщательно продуманного плана? Что, если маги, контролирующие черви, кучка безумцев и просто напросто играют со своими жертвами? Я совершенно нормален, Келен, и более того, всё, что мы делаем, идёт на благо нашего народа. Ещё одна театральная пауза. Вообще-то на благо всех народов, даже самих гитобрийцев. С каких пор джентеп пикуц о ком-то, кроме себя, спросил я? Мы заботимся о сохранении баланса. Если Гитабрия возвысится, дораменская империя и теократия Берабеска не смолчат. Начнётся борьба за первенство, и это неизбежно приведёт к войне. Кресси опустил голову, разглядывая собственное тело. Ты переживаешь за эту девушку? Но если её мать продолжит свои безрассудные эксперименты, погибнут миллионы людей. Вы не знаете наверняка, у неё даже нет. А ты спроси свою подружку Аргосе, пусть она объяснит тебе, как это бывает. Я припомнил слова Фериус, сказанные, когда она впервые увидела механическую птицу. Эта полуумная создала новый вид оружия и сама этого не понимает. Я взвешивал аргументы магов, раздумывая, что на самом деле кроется за их возвышенными словами. Ещё ничто, что даст мне представление об их личностях, но нашёл лишь один единственный изъян в их логике и спросил: "Почему нельзя было сказать всё это самой Джануче? Зачем использовать меня как передаточное звено?" Гитабрицы недооценивают магию Джантаб, инстинкт Чунова, изобретателя, потребует проверить всё на практике. Она подумает, что может при взойти насыле найдёт какое-нибудь средство для нейтрализации наших заклинаний. Ты убедишь её, что это невозможно. И если она будет противиться, если её верность хозяевам превзойдёт любовь к дочери, ты сделаешь всё как нужно. Теперь в его словах была отвратительная вкратчивость, словно я стал участником их заговора, и мы на равных обсуждали план действий. «Я не шпион Джентеп и не убийца, и если вы ждете от меня...» Глаза Крессии закатились, ее начало трясти, тело извивалось в судорогах, и я испугался, что она сломает себе шею. Но даже теперь маг заставил ее заговорить. «Червь проникает в ее сердце», — сказала Крессия, голос вибрировал от бьющей ее дрожи. «Осталось недолго». Прекрати, крикнул я. Я убью тебя за это. Клянусь нашими предками, я убью вас всех. Ответом мне был дрожащий тихий смех. В самом деле, а минуту назад сама мысль об убийстве вызывала у тебя негодование. Кроме того, мы находимся за тысячи километров от тебя. Я найду вас, я, смотри внимательно, Келен. Наблюдай, как меркнет свет в её глазах. Снова пауза. Почти готово. Пора попрощаться. Стой. Стой, прошу, заставь червя прекратить. Если она умрёт, вы не получите ничего. Дрожь прекратилась, и я снова увидел глаза настоящей Клеиси, хотя они были чернее угля. Её грудь вздымалась и опадала, как кузнечное мехи. Тогда давай поработаем сообща, чтобы сохранить девушке жизнь, убедить Джанучу в нашей решимости, застав изобретательницу поступить правильно, и это предотвратит не одну смерть, а множество. Чернота исчезла из глаз Кресси, и веки опустились. Голова свисела на грудь. Должно быть, она потеряла сознание. Я не сразу вспомнил, что нужно дышать. Руки тряслись, меня била дрожь. Я не мог отделаться от мысли, что человек из моего собственного народа только что говорил через крессию. Это уже чересчур. Я так не могу. Я не маг героев из наших детских сказок. Я даже не аргоси, как Фериос. Я всего лишь семнадцатилетний пацан изгой, угодивший в жирнова политических махинаций. Почему я? Зарал я во всю силу лёгких. Хорошо, что никого не было поблизости и никто не слышал, как я рыдаю. «Черт побери, почему ты вынуждаешь меня участвовать в твоих дурацких планах?» Внезапно Крессия подняла голову, и ее глаза широко распахнулись. Она усмехнулась. Ее зубы почернели от масляных щупалец червя. «Потому что ты отступник, Келлен из дома Ке, и будет только справедливо, если ты послужишь на благо людей, которых предавал и не раз». Глаза закрылись. «Келлен» и Крессия снова провалилась в беспамятство. Я смотрел на нее, пытаясь понять, не очередная ли это уловка, но, кажется, на сей раз она и в самом деле потеряла сознание. Эта последняя сцена спектакля должна была показать мне, что их власть над Крессией абсолютно. Они с Джанучей не смогли бы обменяться ни словом без ведома магов. Все, что она увидит и узнает, увидят и узнают они. Она не сможет сделать и шагу без их дозволения. Они контролируют девушку целиком и полностью.